Глава 12. С 10 до 12, то есть промежутки между оживленными первыми часами работы и полуденной суматохой, банк затихал. В светлом зале, разумеется, снабженным кондиционером, были слышны негромкие реплики переговаривающихся друг с другом кассиров, глухие щелчки клавиш компьютеров и тихое бормотание постоянного музыкального фона. В данный момент это была рок-музыка, которая транслировалась по всему банку с помощью громкоговорителей, размещенных на потолке зала. Это время дня Эйприл не переносила. Для большинства ее коллег, наоборот, это была самая приятная часть рабочего дня, когда они могли скинуть с себя на время маску подобострастной любезности, немного отдохнуть и перевести дух от бухгалтерских расчетов и другой рутинной бумажной работы, которой в банке предостаточно. У нее же эти два часа всегда вызывали чувство скуки и тревоги. Как бы там ни было, но дело свое она знала. Эйприл служила в отделе суд и была отличным клерком. У нее редко, если вообще когда-либо, оставалось что-то недоделанное. Таким образом, в эти два часа делать ей практически было нечего. В результате ей каждый раз приходилось отыскать какое-нибудь занятие хотя бы для вида. Возможно, решила она, в будущем следует хотя бы изредка проявлять некоторую небрежность в работе. Но в первые недели на новом месте плохо выглядеть перед начальством не хотелось. Насколько она поняла, ее новый начальник был довольно милый, скучноватый педант. Фотография жены, супруга с явным избыточным весом и двух дочерей-подростков, стояла на столе в его кабинете. Он был весь погружен в свою работу. Но все же не фанатик. А в общем, с ним было приятно работать. Дион определенно его бы одобрил наверное странно вот так мысленно советоваться с сыном считаться с его вкусом предпочтениями как бы определяя тем самым свою линию поведения но сына она уважала и его мнению доверяла несмотря на ее настойчивое стремление а, надо отдать должное она очень старалась придавить его подмять под себя где он каким то образом превратился в личность в юношу твердо стоявшего двумя ногами на земле Эйперил не только любила его, но и восхищалась им. Казалось, парень уже знал, кто он, куда и зачем идет. Она признавала тот факт, что по многим параметрам их отношения были полной противоположностью тому, какими они должны были быть. Она часто искала от него поддержки, совета, силы, которые она сама не обладала. И ей это было приятно. Ей, но не ему. И она это знала. Ему нужна была более нормальная мать, с которой он был бы по-настоящему счастлив. Они бы каждый вечер беседовали на кухне, по душам. Она бы готовила шоколадные пирожные с орехами, давала ему советы. У нее были бы ответы на все случаи жизни. И она могла бы прекрасно организовать не только свою собственную жизнь, но и его тоже. Но Эйприл не была такой матерью. И уж определенно у нее самой такой матери тоже не было. Иногда она пыталась вспомнить свое детство, но это было очень трудно. Его эпизоды непременно смешивались с фрагментами различных телевизионных сериалов. А мать свою, которая отказалась от нее при рождении, Эйприл даже и не знала. Несколько раз ее пытались удочерить, и она переходила из одного дома в другой, от одной равнодушной приемной матери к другой. И везде с ней обращались плохо, постоянные нотации и брань превращались в сплошной скандал, который длился целый день. В конце концов, в 17 лет ей удалось удрать из последнего прибежища, а в 19 она уже сидела кассиром в банке в Амахе, будучи беременной Дионом. Если точно взвесить на весах, то не так уж и плохо все получилось. По крайней мере, жить на пособие ей не пришлось. Зарплата всегда была приличная, но независимой, какой ей всегда хотелось бы быть, она, конечно, по-настоящему никогда не стала. Всегда были мужчины, много мужчин, которые поддерживали ее материально, но все исчезали при любой ее попытке получить образование. И, конечно, было сделано много ошибок – Огромное количество ошибок. Колоссальных ошибок. Кливленд, Альбукерк. Но теперь все это позади. Здесь она попытается начать все по-новому. Попытается извлечь уроки из прошлого. Легко не получится. И она это знала. Это ведь как при выздоровлении от наркомании. Кругом столько искушений. Но она должна проявить стойкость. Думать только о будущем. И всегда... Всегда на первом месте для нее должно быть благополучие Диона. Благополучие во всем. Вот что самое главное. Мистер Адамс, ее начальник, пересек зал с несколькими папками в руках, которые передал ей. «Это задолженность по работе», — сказал он, — «от вашей предшественницы». «Слава богу», — ответила она, принимая папки. «А я-то все думала, чем бы заняться». Он улыбнулся. «Здесь об этом заботиться не следует. Как только вам нечем будет заняться, нужно просто подойти ко мне, и я найду что-нибудь для вас. Обязательно найду». Эйприл скинула на него глаза, и в поле ее зрения оказалось его золотое обручальное кольцо. «Это что же такое? Он что, забрасывает наживку? А может быть, просто мне хочется ее взять?» В этом она пока еще не была уверена, и Эйприл просто мило улыбнулся ему. «Спасибо» произнесла она, кладя папки на стол. «Я займусь этим прямо сейчас». Время после полудня тянулось медленно, особенно в отделе суд. И все задания мистера Адама Эйприл удалось закончить еще до конца рабочего дня. Она разобрала бумаги, разложила их по нужным ящикам и приготовилась идти домой, когда услышала знакомый голос. «Привет!» Подняв голову, она увидела одну из своих приятельниц, с которой познакомилась в тот вечер, когда пришла поздно домой, и у них с Дионом завязалась перепалка. Имя этой женщины она сразу вспомнить не могла, да это и не потребовалось. «Я Маргарет», — сказала женщина. «Помнишь? Подруга Джоан Пинкорн». «А, конечно, помню. Привет». Эйприл посмотрела на будку кассирши, но Джоан находилась либо в подвале, либо в задних комнатах. На месте ее не было. Эйприл повернулась к Маргарет. Ну и что привело тебя сюда? Пришла повидаться с Джоан? Нет, я пришла повидаться с тобой. Маргарет села в кресло, отодвинув папки с судными делами. Мы неплохо повеселились в тот вечер, не правда ли? Но ты с тех пор ни разу не появилась. Почему? Обычно после работы мы заезжаем в красную террасу, чтобы немного расслабиться, прежде чем разойтись по домам. И хотелось бы надеяться, что ты станешь постоянным членом нашей компании. Ведь ты всем нам очень понравилась, внесла в наше общение новую струю. В общем, нам с тобой показалось интересно. Я спрашивала о тебе, и она сказала, что приглашала тебя. Но ты отказывалась, сославшись на занятость. Я пришла узнать, может быть, мы тебя тогда нечаянно обидели? Или дело в чем-то другом? Нет. Ну так почему же ты нас избегаешь? Эпперус смущенно пожала плечами. Видишь ли, я была занята на работе, и потом у меня сын. Ведь мы с ним недавно переехали. Маргарет кивнула. «Да-да, я знаю, как это бывает. Когда мы только начинали наше дело, я просто Света Белого не видела. Вставала до рассвета, а домой приходила, когда солнце уже садилось. Работа, еда, сон. Это и была моя жизнь». Она улыбнулась. «Но теперь я стала жить по-другому. Надо хоть немного расслабляться. Но ты как насчет того, чтобы сегодня после работы?» «Я вижу, ты уже почти закончила. Может быть, пойдем выпьем? По паре рюмочек». «Я не уверена, что смогу». «Да пошли, нам будет хорошо». Эйприл повернулась к столу, принялась сосредоточенно перебирать папки. Предложение было заманчивым, давление сильным. Она поняла, что ее приглашали не просто приятно провести время. За этим крылось нечто другое, более тонкое. Ее призывали стать членом этой симпатичной компании, подружиться с ними. Ведь они так понравились ей в тот вечер. Эйприл посмотрела на Маргарет. «Да чего тут долго размышлять? Разве можно отталкивать новую подругу?» Но тут же она подумала о том, что Дион будет сидеть дома и ждать ее, беспокоиться. Да что же это такое, черт возьми, мать она или не мать? Разве можно оставить его одного? А самой развлекаться допоздна. А почему нет? Он что, ребенок, что ли? Уже совсем большой и вполне может сам со всем разобраться. Хорошо, сказала она. Маргарет улыбнулась. Вот ты чудесно. Она заговорщицки наклонилась к ней. «У меня есть интересные новости. Помнишь, я рассказывала тебе о том парне, который работает на стройке?» «Это тот, который?» а -а -а. Так вот это еще не все!» Она комически вскинула брови и встала. «Я вынуждена прерваться, мне нужно поговорить с Джоан. Встретимся через несколько минут у входа. Хорошо?» «Хорошо». Эперус смотрела, как новая приятельница решительно проходят через зал к окошку кассы, где уже появилась Джоан. Они поговорили некоторое время. Джон повернулась в ее сторону, улыбнулась и помахала рукой. Эйприл взмахнула в ответ, посмотрела на телефон, подумав, что надо бы позвонить Диону и предупредить, что она немного задержится, но номера не набрала. Через пять минут банк закрылся. Через 10 минут все трое уже были в машине Маргарет. Покатываясь со смеху над историей с парнем, который работал на стройке, они направились по главной улице в сторону красной террасы.